Глава седьмая. «Фрэнк, тебя к телефону», — сообщила мне Марта, когда я спустился на завтрак. «Кто там?» — изменив маршрут на гостиную, спросил я. «Какой-то полицейский участок в Нижнем Манхэттене», — удивленно ответила домоправительница. Я тоже удивился. Взял у нее трубку и произнес «Фрэнк Уилсону телефона». «Фрэнк», — услышал я женский голос. Из-за плохой связи я не смог понять, кому он принадлежит. «Забери меня, пожалуйста, отсюда», — И столько в этом голосе было отчаяния, что я еще больше заинтересовался происходящим. «Это кто?» — осторожно спросил я. «Это Сара. Меня задержали за непристойное поведение, и за меня нужно внести залог. А отцу я звонить боюсь. Фрэнк, вытащи меня отсюда». На том конце провода разревелись. «А мне, значит, ты звонить не боишься?» — спросил я, но меня из-за громких рыданий не услышали. «Она идиотка, что ли?» Звонит мне, как ни в чем не бывало, после всего, что обо мне наговорила. Выставил меня перед всем Светом Альфонсом, еще и с Гэтсби сравнила. А тот вообще из-за бабок с престарелым миллионером спал. И после всего этого я должен бежать ее, спасать, еще и залог за нее платить. Лейтенант Купер, полиция Нью-Йорк, 17-й участок. Представился по телефону невидимый собеседник, который забрал у Сары трубку и тут же продиктовал адрес полицейского участка в Нью-Йорке. «Если не хотите, чтобы вашу невесту арестовали, приезжайте до десяти утра», — сухо проинформировал он меня. «Невесту?» — мое возмущение никто не услышал, шли короткие гудки. Я со злостью обрушил телефонную трубку на базу и витиевато выругался. «Что еще случилось?» — в гостиную заглянул дядя Брайан, который, судя по его угрюмому виду, решил, что темная полоса у Уилсонов продолжается. Как он вчера орал, когда узнал, спасибо соседке миссис Пейдж, о том, что о его любимом племяннике написали в женском журнале. Досталось всем, и журналистам, напечатавшим такую гнусность, и Саре, оболгавшей приличного человека, и мне, за то, что связался с какой-то девкой. «Ерунда», — сделал я попытку уйти от разговора. «Судя по твоему виду, из-за этой ерунды ты готов убивать», — подметил он мое состояние. «Сару арестовали. За неподобающее поведение», — признался я. «Выпишем юзу премию!» — обрадовался дядя, решив, что девушку арестовали из-за статьи в журнале. «Это и прошмандовки! Самое место в тюрьме!» Мысленно согласившись с Брайаном, я посмотрел на часы. Время было половина девятого. «Мне нужно съездить кое-куда ненадолго», — объявил я домашним. Надел плащ со шляпой и вышел из дома. Вызывать люка или охрану с машины я не стал, свидетели мне были ни к чему. Поэтому я поехал на корвете. Вот только не в Нью-Йорк, а в соседний город, где, оккупировав уличный телефон, позвонил в несколько газет и измененным голосом сообщил, что Сару Шапиру, бывшую невесту Фрэнку Уилсона, арестовали за непристойное поведение. И сейчас она находится в 17-м участке на 51-й Ист-стрит в Нью-Йорке. «Интересно, что она натворила?» – задумался я, когда покинул телефонную будку. «Об этом я скоро узнаю из газет». Я довольно заржал, напугав проходившую мимо меня стайку учениц старшей школы, подмигнул девушкам и, сев в машину, поехал домой. Я ведь так и не успел позавтракать. На следующий день все газеты, куда я слил информацию, напечатали материал о Саре Шапиро. Разумеется, журналисты не обошлись без упоминания моего имени. Та, что обвиняла Фрэнка Уилсона в непристойном поведении, сама оказалась с изъяном. Сару Шапиру вчера арестовали в Дизи Клаб за непристойное поведение. По свидетельствам очевидцев, эта поборница морали и невинная жертва Уилсона, будучи пьяной, забралась на сцену и начала отплясывать канкан, -кан, высоко задирая ноги, чем спровоцировала массовую драку, которую смогли остановить только сотрудники полиции, приехавшие на вызов. В полицейский участок вместе с дебоширами доставили также Сару Шапиру, и ей пришлось провести целую ночь в участке. «Является ли такое поведение нормальным для приличной девушки? Стоит ли после этого верить словам Сары Шапиро? Может, все, что она рассказала журналисту Ladies Home Journal, является ложью?» Отбросив «Нью-Йорк Таймс», я растянул губы в улыбке и допил почти остывший черный кофе. «В эти игры с репутацией можно играть вдвоем, да, Сара?» Мысленно обратился я к бывшей невесте Фрэнка, которая вчера все же вернулась домой. Из Нью-Йорка ее вечером привез отец, как мне рассказала всезнающая миссис Пейдж. По словам Пегги, сейчас весь Миддлтаун наблюдает за внезапно разразившимся скандалом. Еще вчера город был разделен на два лагеря. Большая его часть костерила Фрэнка Уилсона и жалела бедняжку Сару, а меньшая не верила тому, что было написано в журнале, считая, что журналисты все придумали. К последним относилось и семейство Фицпатриков – а значит, я не зря вкладывался в избирательную кампанию нынешнего мэра. Я Роджера еще и в Конгресс засуну, раз правильно себя ведет». Не терпелось узнать, в какую сторону сдвинется маятник общественного мнения сегодня, но время было еще раннее, а до полудня в маленьких американских городах не принято ходить в гости к соседям. «Какая бесстыжая!» – сидя на другой стороне стола, ругался дядя, смакуя статью. Это же надо пьяный танцевать канкан, -кан, какая она после этого леди. Фрэнк, тебе нужно подать на нее в суд за клевету. Возможно, придется, дал я неопределенный ответ, который Брайану не понравился. Что значит возможно? вылупился он на меня, забыв об омлете, кусок которого остался висеть на вилке. Мне нужно погасить скандал как можно быстрее и с наименьшими для себя потерями. А суд это мероприятие долгое, он может растянуться на месяцы. И все это время мое имя будут полоскать в газетах. Это совсем не то, что мне надо». «И что, ты решил этой девке все спустить?» Дядя бросил вилку с омлетом на тарелку, его глаза сверкнули гневом. «Нет, конечно. Она поработает на восстановлении моей репутации. Я зло усмехнулся. Уж поверь мне, иначе я разорю ее отца». Отец Сары появился в моей резиденции строго после обеда. Его бледность не стала препятствием для его деловой хватки. Ради благополучия семьи он был готов вступить со мной в смертельную для него битву, но при всем при этом он был юристом, а потому был готов договариваться, чтобы избежать совсем уж плачевных последствий, и мы с ним договорились. Добрый вечер, дамы и господа. Вы смотрите шоу «Сегодня вечером», и с вами я, его ведущий Стив Аллен. Под аплодисменты находящихся в студии зрителей ведущий прошел к своему столу, за которым сидел во время передачи. «Сегодня у нас в гостях необычная гостья. Вы, конечно, спросите меня, что необычного в этой простой девушке из Новой Англии, и я вам отвечу. Эта девушка в прошлом году стала победительницей конкурса красоты «Мисс Оранж». Эта девушка когда-то была невестой самого загадочного миллионера Фрэнка Уилсона. Эта девушка, о которой вот уже неделю пишут все газеты США. Встречайте, Сара Шапиро. Зрители вновь зааплодировали, и на сцене появилась гостья. Красивая брюнетка с короткой модной стрижкой, в юбке длиной ниже колена и в жакете с высоким воротником. Из украшений на ней были лишь серьги и скромное кольцо с маленьким бриллиантом блеск которого привлекал внимание к ее длинным пальцам с неброским маникюром. Улыбаясь и совершенно не смущаясь телекамер, она прошла к дивану и уселась на него строго по этикету. Ноги сведены вместе, колени отклонены немного в сторону. «Добрый вечер», — поздоровалась она со Стивом. «Мисс Шапиро, можно я сразу спрошу вас о том, что хочет знать вся Америка?» «Спрашивайте», — улыбаясь, разрешила ему Сара. «За что вас арестовали в Дизи-клаб?» «За выступление». Девушка смущенно потупила взгляд. «Говорят, вы танцевали канкан. -кан, подтолкнул гостью к пропасти ведущий. «Это была чечетка», — заупрямилась та. «Для чечетки вы слишком высоко задирали ноги», не повелся ведущий, вызвав смех в студии. «В чечетке есть разные элементы», настаивала гостья на своей невиновности, а зрители засмеялись еще громче. «К тому же, что значит ваше «высоко»?» пошла она в наступление. «А действительно, что значит «высоко»?» на показ задумался Стефалин. Он вышел из-за стола и приподнял ногу на 45 градусов. «Мисс Шапиро, вы на такую высоту поднимали ноги?» спросил он Сару. «Или выше?» Сара внимательно посмотрела на позу Стива, прищурилась, чтобы все видели, что она не халтурит, а действительно хочет помочь. «Еще повыше», наконец определилась девушка. — Вот так? — ведущий поднял ногу на 90 градусов. — Примерно так, плюс-минус пару дюймов, — кивнула Сара. — Все видели? — обратился Стив к зрителям. — Так как я сейчас, не поднимайте в Нью-Йорке ноги, а то окажетесь за решеткой, — зал ему ответил хохотом. — То есть, получается, — ведущий вернулся за свой стол, — вас арестовали за исполнение чечетки. Я вас правильно понял? — Увы, полиция Нью-Йорка не разбирается в танцах, — тяжело вздохнула девушка, вызвав смех зрителей. «Шефу нью-йоркской полиции нужно срочно устранить этот пробел в образовании своих подчиненных. А то честным людям стало опасно танцевать чечетку», — строго произнес ведущий в камеру. «Только стоит поднять ногу», — Стив закинул ноги на стол, — «и тебя уже оштрафуют за непристойное поведение». Зал рожал так, что пришлось уйти на рекламу раньше времени. «Мисс Перо, давайте теперь, когда мы определились с танцем и высотой ног, поговорим о вашем интервью Ladies Home Journal. Давайте поговорим, приняла условия гостья. Фрэнк Уилсон действительно Альфонс, и свой первоначальный капитал он заработал в постели. Разумеется, нет. Я этого не говорила. Журналист все переврал. Ему нужен был скандал, он его получил. Что же вы тогда сказали на интервью? Стив поправил свои громоздкие очки и изобразил внимание. Сказала, что Фрэнк красивый парень и нравится женщинам. «Ну да, действительно, немного не то, что написано в статье», согласился ведущий под громкий хохот зала. «А почему вы с мистером Уилсоном расстались?» задал каверзный вопрос ведущий. Девушка горько улыбнулась. «Поссорились. Это была обычная ссора. Никто не захотел уступать, и, как итог, помолвка была расторгнута». То есть свадьба сорвалась не из-за постоянных измен Уилсона, — уточнил Стив. Нет, я же вам говорю, в той статье все ложь от начала до конца. А какие теперь у вас отношения с вашим бывшим женихом? Мы остались друзьями, — уверенно заявила Сара. То есть любовь все же прошла? Так случается. Гостья пожала плечами. И вы на него не обижены? Нет, жизнь продолжается, — оптимистично улыбнулась Сара. Тогда мы спросим, остались ли обиды на вас у вашего бывшего жениха. Встречайте Фрэнку Уилсон, оповестил Стив Аллен. Зал взорвался аплодисментами, Сара сыграла удивление. Добрый вечер, поздоровавшись со всеми, новый гость занял место на диване рядом с девушкой. Фрэнк, как к старому знакомому, обратился к нему ведущий. Что ты чувствовал, когда прочитал ту скандальную статью в Ледисхом journal Гнев и недоумение, без улыбки ответил гость. «Не на кого ты разозлился? На журналистов? На кого же еще?» «То есть ты не поверил, что автор статьи привел слова Сары Шапиро?» «Конечно нет», — отмел такой вариант Уилсон. «Сара — порядочная девушка и мой друг. Она бы никогда не сказала обо мне те гадости, которые написали в статье». «А как ты отнесся к тому, что твою бывшую невесту недавно арестовали за непристойное поведение?» — предпринял новую атаку ведущий. «Удивился», — ответил гость и тут же пояснил. Уверен, произошло недоразумение. «Полицейские ошиблись с высотой, на которую мисс Шапиро поднимала ноги в танце», подсказал ведущий, чем вновь вызвал хохот зрителей. «Современные танцы они такие. Любого в смятение введут», — поддержал шутку гость. «В этом я с тобой согласен, Фрэнк. Все эти буги-вуги и рок-н-ролл очень заводные. Там и ноги задирать приходится, и крутишься, как волчок, и партнершеву подбрасываешь». «Именно так», — согласился Уилсон. «Кстати, не хочешь потанцевать?» — подмигнул гостю ведущий. И сразу после этих слов на сцену выбежали музыканты со своими инструментами, а также две пары танцоров, и грянул рок-н-ролл. Фрэнк Уилсон не стал медлить, сдернул Сару с дивана и потащил ее на образовавшийся танцпол, и они зажгли под восторженные выкрики и бурные овации публики. «Пишут, что ток-шоу с тобой и Сарой побило все рейтинги», прокомментировал одну из газетных статей дядя Брайан. Мы, как обычно, за завтраком штудировали свежую прессу. Я был в целом доволен, как развивались события. Меня перестали полоскать на страницах газет и даже кое-где выражали сожаление беспринципностью некоторых работников пера. Правда, последнее было только в одной газете, Newsday, той, которую я недавно купил. Напрягало лишь одно — Ladies' Хом Джорнал» продолжал уверять читателей, что они ничего в своей первой статье о Фрэнке Уилсоне не придумывали и ничьи слова не искажали, а также, что Сара Шапиро их оболгала. Но Мэтьюс меня заверил, что скоро решит эту проблему. На диктофон интервью Сары репортер не записывал, а значит, доказать свою правоту он не мог. В общем, журналу придется прогнуться и напечатать опровержение, иначе его ждет иск и разорение. Ого, да тут интервью Шапира напечатали, — воскликнул дядя и тут же принялся читать его вслух. «Ladies Home Journal» исказил слова моей дочери до потери первоначального смысла. Фрэнк Уилсон — один из самых порядочных и уважаемых жителей города Мидлтаун, штата Нью-Йорк, и он, Фрэнк Уилсон, неоднократно доказывал это делом, всячески помогая как родному городу, так и различным благотворительным организациям. На разрыве помолвки моей дочери с этим замечательным человеком я, конечно, сожалею, но это их отношения, и я в них не лезу. Дядю я слушал с блуждающей улыбкой на лице. Эти Шапиро, конечно, тающая семейка, но договор исполнили от и до. Сара отлично выступила на ток-шоу, а ее отец дал правильное интервью и еще поможет Мэтьюзу нагнуть Ladies' Хом Джорнал. Его же дочь тоже пострадала от той статьи. Как бы пострадала. «Возвращение эпохи гангстерских войн в Невате!» «А, нет, это неинтересно». Дядя перестал читать и отложил газету, которую я тут же завладел, и начал листать в поисках статьи про гангстеров. «Наш корреспондент в Карсон-Сити Кен Миллер сообщает, что губернатор штата Чарльз Хинтон Рассел только что подписал указ о комендантском часе в четвертом по величине городе штата Рино и вводит туда частей национальной гвардии». Это первая подобная акция со времен президента Гувера, который использовал части Национальной гвардии для подавления беспорядков в Гувервилле, в Центральном парке Нью-Йорка. Кроме того, полицией перекрыто 395 шоссе, а выезд из Карсон-Сити на север ограничен. Столь суровые меры были приняты в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей в Рино, штат Невада, где вот уже третий день не утихают самые настоящие уличные бои между двумя преступными группировками, так называемым байкерским клубом «Стальные волки» и бойцами мафиозной семьи Сантино. Как стало известно, поводом для начавшихся беспорядков стало нападение на одного из руководителей «Стальных волков» Билли Мэннинга, которого жестоко избили и покалечили возле собственного дома неустановленные полиции лица, которых сам Мэннинг идентифицировал как итальянцев. В ответ на нападение на своего капитана, бойцы Меннинга, числом не менее 30 человек, напали на подконтрольные нескольким итальянским фамилиям бизнесы в Рино и сожгли их. В данный момент перестрелки идут по всему городу, за исключением центра, который оцеплен полицией, но ну, на этом ее участие ограничилось в связи с недостатком личного состава. В офисе губернатора заявляют, что в течение суток Национальная гвардия возьмет под контроль город и после этого Федеральное бюро расследований приступит к выяснению истинных причин этой волны насилия. Как сообщил нам источник ФБР, пожелавший остаться неизвестным, версия полиции о причинах этой чрезвычайной ситуации не выглядит убедительной и необходимо независимое расследование, которым и займется бюро. калухин красавчик», — похвалил я своего главного безопасника. «Что ты сказал?» — не расслышал Брайан. «Говорю, день начался отлично».